Однако жители Бетштауна, приходившие в госпитали с фруктами, цветами и сладостями для раненых английских моряков, не скрывали своей враждебности к испанцам. Когда Блатт с помощью негра, присланного для ухода за ранеными, перевязывал одному из испанцев сломанную ногу, он услышал ненавистный хариплый голос своего хозяина. «Ты что здесь делаешь?»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 — повторил полковник Бешоп раздраженно. — Так же, как вижу, и кого именно ты лечишь? Кто тебе это позволил? — Полковник Бешоп, я врач и выполняю свои обязанности. — Свои обязанности? — иронически спросил Бешоп. — Если бы ты о них помнил, то не попал бы на Барбадос. Вот поэтому-то я и здесь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 «Но с тобой я поговорю по-иному. Я тебя заставлю слушаться!» — скричал полковник и поднял свою длинную бамбуковую трость, чтобы ударить Блада. Но доктор быстро заговорил, пытаясь предотвратить удар. «Кем бы я ни был, но непослушным меня назвать нельзя. Я выполняю распоряжение господина губернатора». Полковник остолбенел. Желтое лицо его побогровело, а рот широко раскрылся. «Губернатора?» — повторил он и, опустив трость быстро, зашигал другой конец сарая, где стоял губернатор. Блад довольно усмехнулся. Его свирепому хозяину не удалось выместить на нем свой гнев. Испанец прозглушенным голосом спросил доктора, что случилось. Блад молчаливо покачал головой и, напрягая слух, пытался уловить, о чем говорят стит и бешоп. Полковник, массивная фигура которого высилась над маленьким, сморщенным, разодетым губернатором, бушевал и неистовствовал. Однако маленького Щеголя не так-то легко было запугать. Его превосходительство понимал, что его поддерживает общественное мнение, а таких лиц, которые разделяли бы жестокие взгляды полковника Бишопа, было сравнительно немного. Кроме того, его превосходительство считал нужным отвести посягательство на свои права. Да, действительно, он распорядился, чтобы Блад занимался ранеными испанцами. Его распоряжения должны выполняться, и вообще больше не о чем разговаривать. Но полковник Бешоп считал, что разговаривать есть о чем. И он, кипя от бешенства, громко высказал свое непристойное мнение по поводу раненых врагов. «Вы разговариваете, как настоящий испанец, полковник», — сказал губернатор, чем нанес жестокую рану тщеславию полковника. В ярости не неподдающийся описанию Бешоп выбежал из сарая. На следующий день высокопоставленные дамы Бриджтауна, жены и дочери богатых плантаторов и купцов, явились на пристань с подарками для раненых моряков.